безликий цербер ты его отвлеки а я скручу сзади ф давай сначала попробуем по хорошему цербер бесполезно но ты попробуй если охота очень медленно стараясь не совершать резких движений ф приближается к разбитой витрине и осторожно поднимает руку в приветствии цербер смотри не спугни его «С днем рождения, Матвей!» — говорит Эф. Матвей вздрагивает и опасливо отползает вглубь витрины, хрустя осколками. На руках и лице у него запеклась кровь, вероятно, порезался, когда разбивал стекло. Они нашли Матвея в районе АР-800 на третьем этаже ТЦ «Мегаполис». Это один из тех уродливых заброшенных торговых центров, которые значатся в графе «под снос» в региональном плане украшения мира, но все никак не сносятся, потому что располагаются в незаселенных районах и до них попросту не доходят руки. В сущности, мегаполис не портит никому вид, потому что никто, кроме сумасшедшего Матвея, не выбирается в R-800. Одно время активисты движения «Мемориал» хотели превратить такие центры в музеи старины, и в рамках программы прогуляемся в первом слое возить сюда экскурсии и показывать, как выглядела торговля до социо, однако же им не удалось сформировать ни одной экскурсионной группы, так что проект закрылся. Матвей облюбовал себя один из павильонов женской одежды. Собственно, одежды здесь никакой давно уже нет, зато в витрине красуются обнаженные манекены. Когда Цербер и Эф его засекли, Матвей украшал пластиковых бурых девиц с гроздьями бижутерии, добытой, видимо, в соседнем бутике. При виде планетарников он занервничал и попытался спрятаться за манекен, потом принялся сооружать нечто вроде баррикады, сваливая женские тела в кучу, но уже через минуту успокоился и вроде бы начисто забыл о присутствии посторонних. Теперь, когда ф приближается, Матвей выглядит скорее озадаченным, чем напуганным. — С днем рождения, — повторяет Эф. — Мы пришли тебя поздравить, Матвей. — У меня день рождения? — на лице старика появляется мечтательное выражение. — Вы принесли мне подарок? — Цербер. Кажется, он сегодня почти в сознании. — Эф. — Да, хорошо идет на контакт. «Ну, конечно же, у нас есть для тебя подарок, Матвей. Ведь тебе сегодня стукнуло шестьдесят. Это важная дата». «Шестьдесят», — повторяет Матвей и моргает сначала одним глазом, потом другим. «Шестьдесят, шестьдесят, шестьдесят. Мы жестко рекомендуем». «Ну вот, видишь, ты даже помнишь, что получил сообщение. Мы пришли, чтобы подарить тебе кое-что». Очень ценная. Новую жизнь. Люди с зеркальными лицами, — принимается бормотать Матвей. Люди без лиц, люди без голоса. Трепещите, ибо грядет... Ишь ты, синий Си-Би-Си, он вдруг с неожиданным проворством кидается в сторону к остроконечной пробоине в витрине и довольно ловко выпрыгивает из павильона в галерею торгового центра. Цербер. Все-таки придется вырубать. «Вы все низвергнуты будете, повергнуты будете, отвергнуты будете!» Матвей бежит неровной стариковской рысцой. Его босые ноги оставляют на пыльном полу бурые катышки крови. «Ибо Спаситель умер за наши грехи! Имя ему Зеро! Зеро! Умер!» Они нагоняют его в три прыжка, валят на пол лицом вниз. Вводят снотворное в шею. Матвей отключается почти сразу. Цербер вытаскивает из внутреннего кармана наручники, тут же раздраженно швыряет их на пол рядом с Матвеем. Цербер. Черт, контактная перчатка порвалась. Он таращится на свою руку. По правой перчатке расползлась дырка во всю ладонь. Цербер кивает в сторону наручников. Цербер. «Эф, давай ты, не могу с голой кожей». ф я сам без перчаток. Ну ладно, ф склоняется над Матвеем, возится с наручниками, защелкивает на стариковских запястьях. Матвеевы руки горячие. Это неприятно. Это как-то не вяжется с их неподвижностью и черной каймой под ногтями. «Не работает». Цербер теребит кнопку лифта. «Придется тащить на себе». Они волокут обмякшее тело по ступенькам. Старик липкий от пота, и от него оглушительно пахнет забродивший просроченной парфюмерией. Цербер. Тяжелый собака. Ф. Зачем он так надушился? Цербер. Он не надушился, он выпил. Ф. Духи? Цербер. Ну да. Слушай, чем там вчера кончилось в фестивальных страстях. Эта целка им всем дала? Они грузят Матвея в фургон. Он тихо рыгает цветочной вонью. Ф. Не знаю, я убийца смотрел. Моя реклама. Этот мир, мой мир в первом слое, такой красивый, многообразный, живой. Природа питает его свежим воздухом и солнечным светом. Архитекторы заполняют его восхитительными постройками. Ландшафтные дизайнеры разбивают умопомрачительные сады. «Ф. Отключить рекламу». Некорректный запрос. Невозможно отключить рекламу. «Моя реклама». Архитекторы заполняют его восхитительными постройками. Ландшафтные дизайнеры разбивают умопомрачительные сады. Пространственные дизайнеры заботятся о чарующем и манящем рисунке улиц. Художники трудятся над интересными цветовыми решениями. Все для меня... Ф. Запретить моя реклама. Невозможно запретить моя реклама. Вероятно, вы пытаетесь сделать что-то не совсем верное. Моя реклама. Все для меня. Потому что я всегда умею ценить красоту мира и никогда не забываю о важности первого слоя. Я выбираю программу «Прогуляемся в первом слое». Я выхожу из дома не реже двух раз в неделю. Я люблю мой мир. Мы любим наш мир. Мы Живущий. Музыкальная пауза. Гулять отправляюсь сегодня я, Меня ждет и манит гармония, Пройдусь по бульвару согласия И радость найду в одночасье я. Сверну на живущего улицу, Не буду лениться и хмуриться, Уверенно ждут приключения На площади... «Площади, площади, площади золотого сечения!» Бодро подпевает Цербер. Моя реклама. Тысячник Аэлита рекомендует. Лучший прогулочный маршрут в районе Р-514 региона ЕА-8. Проспект Гармонии, Бульвар Согласия, улица Живущего, площадь золотого сечения. «Прогуляемся» — в первом слое. «Достала эта реклама. Спамят с утра до вечера», — ворчит ф глядя на улицу через окно фургона. Они как раз пересекают площадь золотого сечения, совершенно безлюдную, промяв колесами борозды в золотистом песке. В центре площади возвышается конкреция кулака, словно он на ринге и ждет подходящего по размеру соперника». Цербер. Да брось, хорошая песня. И маршрут приятный вполне. Цербер. Всё, приехали, выгружаем. Цербер. Эф! Эф! Церберов болтун возмущённо чпокает. Эф. Прости, я, кажется, вылетел на секунду. Эф оставил сообщение для Клео. Прогуляемся в первом слое. Внимание! Пользователь Клео сейчас занят. Вы можете ему помешать. Фестиваль помощи природе еще издали встречает их трескучими гроздьями салюта, а как только они въезжают на территорию, во втором слое включается оглушительное «Слушай мой пульс» — последний хит фестивальных страстей. Они выгружают Матвея. Цербер фальшиво подпевает. Он любит фестивали «Ощущение праздника». Матвей мотает головой, словно пытаясь прогнать из нее громкие звуки, и слабо мычит. Он уже пришел в себя, но вялый, как зимняя муха, и при выгрузке почти не сопротивлялся. «Слушай мой пульс, пупсик! Слушай свой пульс, пупсик!» В фае зоны паузы песня ловится хуже, чем снаружи, урывками, и звучит приглушенно. Матвей успокаивается. Он даже улыбается, когда видит клоуна со связкой воздушных шаров. «У меня день рождения», — сообщает Матвей клоуну. «Это подарок?» — он кивает на шарике. Клоун подпрыгивает, оборачивается вокруг себя на одной ножке, щиплет себя за красный нос пищалку, радостно кивает и протягивает всю связку. Матвей пытается взять веревочки рукой. Тихо звякают наручники. Он застывает. Изумленно уставившись на клоуна и словно бы сились по звуку определить, что именно мешает ему принять дар. гайся в ритме «на», «во», «пульса». Клоун быстро косится разукрашенным глазом на планетарников. «Принудительно», — шепчет ф зеркальными губами. Цербер раздраженно кивает. «Клоун». Съеживается и втягивает голову в плечи, изображая ужас. За преувеличенным шутовским страхом в уголках его разноцветных глаз притаился, кажется, страх настоящий. Он не разглядел принудительного, не заметил наручников. Хороший профессионал обязан всегда замечать такие вещи. Матвей временем начинает всерьез нервничать. Судя по всему, он, наконец, вспомнил, как сюда попал и зачем. Он кидается было к выходу, но Цербер и Эф берут его под руки и стискивают с двух сторон. «Двигайся в ритме!» «Адовые да псы!» — визжит Матвей. «Люди с зеркальными лицами! Люди без лиц!» Предпаузники, возбужденно кучкующиеся у фото на памяти у «Все будет в порядке», начинают оглядываться. Быстро царапнув взглядом зеркальные маски планетарников и что-то для себя уяснив, клоун комкает размалеванное лицо в гримасу горя, принимается громко рыдать и пускает два фонтанчика искусственных слез. Матвей умолкает на середине фразы и сочувственно смотрит на клоуна. Тот перестает плакать, улыбается белыми губами, снова давит на нос пищалку, вручает свою связку шариков Эфу и извлекает из кармана конфету, разворачивает шуршащий фантик. Матвей наблюдает за его действиями, не дыша. «Скушаем, витаминчик!» — торжественно провозглашает клоун. Матвей послушно разевает рот, и клоун кладет ему на язык черный переливающийся леденец. Потом раскланивается и, как бы подавая Матвею пример, бодро марширует в дальний конец фойе, ко входу в зону. Оттуда он счастливо машет Матвею рукой. «Слушай, мой пульс, слушай, мой пульс!» «Не ходи туда, разноцветный!» — шепчет Матвей, завороженно глядя на клоуна. «Не ходи, у тебя там смоется краска!» «Знаю одно, будет родной. Слушать мой пульс, слушать мой пульс, слушать мой пульс, слушать мой пульс». Что-то странное со звуком. Он вдруг врубается на полную мощность. Невидимый оркестр заходит со тонкой электронной дробью. Анонимная исполнительница множественными спазмами выталкивает из горла свою визгливую мантру. Цербер щерится и послушно кивает в такт. Эв копается в сервисе фестивальных настроек, надеясь отменить саундтрек. «Вероятно, вы пытаетесь сделать что-то не совсем верное». Матвей корчится, обмякнув у них на руках. Столпившиеся в вестибюле предпаузники озираются, кто возмущенно, кто радостно, и машинально отстукивают ногами ритм. Те, кто беседовал вслух, срываются на крик, силясь переорать шум глубоких слоев. «Мой пульс! Слушать мой пульс! Слушать мой...» Наконец музыка выключается. Разговоры смолкают. Только моложавый, принарядившийся по случаю предпаузник, с ног до головы, замотанный в шмотке, мне повезет, трубит, как глухонемой, на весь вестибюль и сверкает сальными глазками. И я вот в аккомпанементе никогда не нуждался. У меня все работало как часы. Я тут на фестивале столько родных в свое время настрогал. Его собеседник делает страшные глаза. Млажавая оглядывается по сторонам и смущенно затыкается. Воцаряется полная тишина. И во втором слое, и в первом, словно уши залили чем-то густым и вязким изнутри и снаружи. Матвей сосредоточенно сосет леденец. Он больше не кричит и не дергается, а они с Цербером усаживают его на цветастый диван. Старик погружается в изучение орнамента. «Пользователь-клоун хочет стать вашим другом в социо. Добавить в друзья? Да? Нет?» ф оборачивается. Клоун стоит в противоположном конце вестибюля в компании еще четверых, таких же размалеванных, как он, и радостно машет ему обеими руками. Остальные изучают его со странно игривыми улыбками. Один в шутовском колпаке с колокольчиками откровенно хихикает. Только теперь до Эфа доходит, что он до сих пор держит в руках клоунский подарок. Планетарник в зеркальной маске и с воздушными шариками. Есть над чем посмеяться». Никто не станет смеяться над планетарником, кроме королевских шутов. Цербер, не обращай внимания на этих уродов. Ф. Да. Шуты веселят живущего, дабы тот не скучал. Веселят его всеми средствами, даже насмехаясь над его собственной силой. Напоминание. Пользователь-клоун хочет стать вашим другом в социо добавить в друзья? Да? Нет? Нет. Лицо клоуна искажается гримасой разочарования. Два фонтанчика искусственных слез щедро орошают вестибюль. Пользователь клоун очень хочет стать вашим другом в социо. У вас и у клоун есть один общие друзья в социо. Клео. Добавить клоун в друзья? Да? Нет. Да. Ура. Теперь вы и клоун — друзья. Тишина лопается в ушах засохшими пузырьками. Во втором слое снова активизируется музыка, тихая и вкрадчивая, без слов. В третьем слое запускается фестинфо. Для тех убогих, что не могут удержать третий слой, сообщение дублируется в первом через динамик он включается с таким треском и кашлем точно в нем разгрызли орех и тут же им подавились уважаемые гости и провожающие администрация фестиваля рада приветствовать вас в зоне паузы до ближайшей паузы остается еще 30 минут вашему вниманию предлагаются чай кофе прохладительные напитки и легкие закуски если вам скучно Фестивальные клоуны обязательно развлекут вас своими веселыми трюками. Если вам грустно или вы испытываете чувство беспокойства, за транквитаминами следует обращаться к клоунам. Клоун. Ф, спасибо, что зафрендил. Дорогие гости, напоминаем вам, что в нашем павильоне доступна услуга «Фото на память». Ваши памятные фестивальные снимки уже сегодня будут переданы в вашу ячейку Всемирного банка данных «Ренессанс» вместе с памятными сувенирами, которые вы сможете забрать, как только достигнете восьми лет и снова получите доступ к ячейке. Ф. Не за что. Клоун. Всегда мечтал подружиться с планетарником. Дорогие гости! Напоминаем вам что в нашем павильоне доступна услуга «Все будет в порядке». Если у вас остались незаконченные дела, вы забыли что-то кому-то передать или подарить, вы не успели отнести своего питомца в доступный приют вашего района, вы хотите прямо сейчас написать что-либо для вашей банковской ячейки и так далее, не волнуйтесь. Наши менеджеры примут вашу заявку, учтут все ваши пожелания и доделают за вас «Ваши дела, и все будет в порядке». «Я хочу передать сообщение», — говорит Матвей. «Клоун. Слушай, прости, что я накосячил с вашим принудительным, не разобрался сразу, что к чему. Ты жалобу на меня будешь подавать?» «Ф. Нет, если ты мне поможешь». «Клоун. Не вопрос». «Клоун. А что надо?» «У меня есть сообщение».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 Так что мы надеемся, что у вас не возникнет никаких затруднений. Ф. Я хочу увидеть Клео. Клоун. Ну так вот же она в чате. Статус занята. Ф. Не в чате. Лично. В первом слое. Клоун. А я при Ф. Вы здесь вместе работаете на фестивале. Она менеджер. Ты должен знать, где она. Клоун. «Да, я знаю». «Ф. Покажи мне». «Клоун. Но вы договорились о встрече? Она действительно сейчас занята». «Ф. Ты поможешь мне или как?» «Клоун. Да ты не нервничай. Хочешь транквитаминчик?» Комплекты полотенец и банных халатов вам выдадут на входе в душевую, которая располагается непосредственно в зоне паузы. Сердечно благодарим вас за вашу помощь природе. Смерти нет. Ф. Я отправляю жалобу. Клоун. Подожди. Седьмая кабинка, все будет в порядке. Ф. Медленно поворачивает зеркальное лицо к седьмой. Беспокойный предпаузник мнется перед зеркальным стеклом кабинки. Что-то объясняет, сильно жестикулируя. Сует какой-то листок в выдвинувшийся наружу металлический ящик. Ящик уползает обратно, предпаузник провожает его ревнивым взглядом и смотрит, умоляюще на свое отражение. «Вы уж там постарайтесь, чтобы все было в порядке». Предпаузные клиенты не должны видеть своих менеджеров. У менеджеров бывают синяки под глазами, скучающий вид, позывы к зевоте. Предпаузные клиенты должны быть уверены в том, что существо по ту сторону стекла идеально, что оно выполнит все просьбы и учтет все обстоятельства, что все будет в порядке. Ф. смотрит зеркальными глазами на зеркальную кабинку Клео. Она смотрит на него изнутри. Он чувствует на себе и ее взгляд.